«На заре. Примечание». Рассказ написан в 1889 году, был включен в сборники «Случайные рассказы», «На заре и другие рассказы. Берлин, 1922 год». Печатается по изданию «Амфитеатров. Бабы и дамы. Между пары, Санкт-Петербург, 1911 год». «Гелиос. Греческая мифология». Бог Солнца